В это, девятнадцатое число, я сделал еще один шаг. В первый раз с приезда у меня очутились в кармане деньги, потому что накопленные в два года мои 60 рублей я отдал матери, о чем и упомянул выше. Но уже несколько дней назад я положил в день получения жалования сделать пробу, о которой давно мечтал. Еще вчера я вырезал из газеты адрес, объявление судебного пристава при Санкт-Петербургском мировом съезде и прочее, и прочее, о том, что 19 всего сентября в 12 часов утра Казанской части, такого-то участка и так далее, и так далее, в доме номер такой-то будет продаваться движимое имущество госпожи Лебрехт, и что опись, оценку и продаваемое имущество можно рассмотреть в день продажи. И так далее, и так далее. Был второй час в начале. Я поспешил по адресу пешком. Вот уже третий год, как я не беру извозчиков, такое дал слово, иначе не скопил бы 60 рублей. Я никогда не ходил на аукционы. Я еще не позволял себе этого, и хоть теперешний шаг мой был только примерный, Но и к этому шагу я положил прибегнуть лишь тогда, когда кончу с гимназией, когда порву со всеми, когда забьюсь в скорлупу и стану совершенно свободен. Правда, я далеко был не в скорлупе и далеко еще не был свободен, но ведь и шаг я положил сделать лишь в виде пробы. Так только, чтобы посмотреть, почти как бы помечтать, а потом уж не приходить, может, долго, до самого того времени, когда начнется серьезно. Для всех это был только маленький глупенький аукцион, а для меня то первое бревно того корабля, на котором Колумб поехал открывать Америку, вот мои тогдашние чувства.